Глава 22. Метка бывшей хранительницы увеличилась в несколько раз и заблокировала мою связь с источником рекреационной зоны. По большому счету это ничего не меняло. У меня было достаточно сил и без дополнительной подпитки, но пускать их в вход я не спешил. Действия Милис казались мне очень странными, не враждебными, а именно странными. Женщина не пыталась мне навредить. Ее безликая энергия пульсировалась невероятной чистотой, постепенно заполняя все пространство комнаты. Возможно, помочь в сложившейся ситуации могла Кэтрин, но из-за воздействия метки я не мог с ней связаться. Наверное, в этом и заключался смысл ее установки. Мне не хотелось бы вам вредить, госпожа Белиса, медленно произнес я. Однако должен предупредить, что мои желания далеко не всегда имеют решающее значение. Тебе ничего не грозит, Халарат, тем же пробирающим до костей голосом ответила мне женщина. Прозвучавшее имя уже не так меня удивило. С бывшей хранительнице что-то происходило, и сейчас она не принадлежала себе. А вот кто пытается со мной связаться через оболочку женщины, я пока не понимал. Дай мне свою руку и узри путь, предначертанный тебе от рождения Где-то в глубине сознания начала пульсировать боль. Установленный вокруг моего прошлого барьер отреагировал на слова Милисы и подключил для защиты все имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Взгляд поплыл. Боль обрушилась на меня, как неудержимая лавина, погребая под собой и пытаясь заставить меня немедленно свернуть с опасного направления. Лучшего стимула я бы не смог найти даже если бы сам этого очень захотел. Все усилия блокировки дали совершенно противоположный результат. Не зноса и ушей потекла кровь, но я нашел в себе силы злобно улыбнуться и протянуть вперед раскрытую ладонь. Последним моим ощущением стала прохладная ладошка бывшей хранительницы рекреационной зоны, приятно остудившая мою горящую кожу. Темнота благосклонно приняла меня в свои объятия. В этом месте не было моей госпожи. Только обычная темнота, заполненная эхом чудовищной боли, терзавшей мое физическое тело. Оковы телесной памяти рвались, оставляя на коже язвы, начертанных когда-то рун божественного языка. Из каждой судороги боли из пустоты всплывали запертые до этого дня воспоминания. Мои воспоминания, которыми я пожертвовал во имя великой цели. Сотни видений из другого мира сливались в единое полотно величайшего плана, исполнителем которого я удостоился чести стать. Десятки лет подготовки сливались в мешанину ярких полотен. Я заново обретал в себя. Первая встреча с повелителем, первые испытания ряды моих будущих братьев, никто из которых так и не сумел пройти череду изменений до конца. Моё одиночество, единственного среди всех служителей Халзара, застрявшего где-то между обычными кевари и недостижимыми вахритами. И вера в предвечную и моего господина, которые вели меня сквозь века. Водения постепенно замедляли свой бег. В какой-то момент я стал узнавать события и мелькавшие лица. Повинуясь моему желанию, поток воспоминаний замер, и я с головой окунулся в одно из них. Это была моя первая встреча с избранником властелина пространства, на берегу безымянного озера у деревни Ваари воды я долго не мог понять тогда зачем повелитель приказал спасти этого никчемного чужака который даже озеро переплыть самостоятельно не смог бассар мысленно произнес я и это имя вызвало целую череду воспоминаний молчаливое сопровождение колонны странников и в моём вмешательство — о котором бас так никогда и не узнал. Густые тени быстро сливались в черное полотно. Под сводами леса ночь всегда наступала раньше и света было меньше. Именно поэтому очень странной казалась тень предыдущего человека, черная, и очень чёткая, будто в его лицо светил яркий фонарь. Мхивари сделал очередной шаг, затем еще один. Из его тени бесшумно поднялась моя рука и крепко схватила мужчину за лодыжку. А, -а, -а падая на землю! испуганно заорал человек. В его руке мелькнул короткий нож, но нанести удар он не успел. Пространство взорвалось облаком тьмы, и тело моего противника застыло на месте. Через секунду темнота немного рассеялась, и рядом появилась закутанная в черную одежду фигура. Моя фигура. Хранитель, разум всемогущий, как я рад тебя видеть, воскликнул Хивари. Что ты делаешь в нижнем мире? Хреново выглядишь, умник. Игнорируя вопрос, безразлично произнес я. Знаю, яресно прошептал Нойс, имена собеседников всплылы в памяти вместе с первыми его словами. Ты даже не представляешь, что произошло. «Ну так расскажи. Безликим голосом предложил я и выудил из одежды крупный зеленый плод. Пару секунд я с интересом рассматривал свою находку, а потом пился в нее зубами. Мне нужна твоя помощь, выдавил из себя разумник. Пророчество исполнилось, и разрушитель пришел в нижний мир. Покровители всех сил велели его уничтожить, и я первым напал наслед, но он какой-то странный. Блокирует связь вокруг себя. Я не могу достучаться до городских видящих. Это не он. Аппетитно хрустя сочным фруктом, ответил я. Кристаллы и дархаты расставлены вокруг всей поляны. Не может быть, Удивленно воскликнул Нойс. У этих червей не было времени на подготовку. Да и откуда у них камни моего покровителя? Они не могли, выкидывая огрызок, насмешливо кивнул я. Но это не значит, что кто-то другой не мог. Но и пару секунд растерянно смотрел на меня, а я только весело улыбался в ответ. "Ты наконец злобно прошипел разумник: "Старший, уничтожь тебя за вмешательство. А как они об этом узнают?" тут же спросил я. "Я расскажу им обо всем!» резко поднимаясь с земли, рявкнул он. Громкий треск разорвал вечернюю тишину. С деревьев вокруг поднялись перепуганные шумом птицы темная пика разорвала дёрн и пронзила мага разума как бабочку Изо рта артаной хлынула кровь и он неверяще смотрел на меня это вряд ли произнес я так начался наш совместный путь с потомком кейна потом было еще много всего Помощь в святилище угасающего рода служителей Иреналы, путь в покинутый город Древних, Бассар уверенно двигался к своей цели, и я незримо помогал ему, подсказывал путь и направлял. Иногда приходилось использовать все доступные мне силы, чтобы план моего повелителя удалось воплотить в жизнь. Временами это было непросто. Уже более уверенно ориентируясь в собственной памяти, я пропустил небольшой отрезок времени, и наугад выбрал одно из воспоминаний, окрашенных голубоватым цветом магии разума. Камень тьмы рассыпался черной пылью. Вспышка посторонней силы привлекла внимание стражей, и черную тень от скалы буквально разорвало от внимания наблюдателей. Я невозмутимо выждал еще два удара сердца и только потом во все стороны ударила накопленная энергия. Волна мрака вырвалась из невзрачной угловатой тени и затопила почти весь ухоженный сад. Однако видимый эффект великого заклинания был лишь незначительной его частью. Мириады черных кристаллов заполнили воздух, блокируя любую связь и возможности перемещения. Тысячи темных крюков разорвали сознание наблюдателей на части, навсегда превращая опытных магов в разума, пускающих слюни идиотов. Благообразные старцы, чинно беседовавшие на скамейках, в одно мгновение превратились в чудовищные порождения магии. Сильнейшие служители Дархата не нуждались в поддержке и координации, они сами были оружием. И им оставалось только обнаружить цель. Второй камень тьмы разлетелся темной пылью, но в этот раз заметить выплеск чужеродной энергии на большом расстоянии было уже не Новое великое заклинание, на которое не хватило бы сил даже десятку обычных махраби и пятерка темных легионеров превращается в чудовищные порождения самого жуткого кошмара. Полный иммунитет к любому магическому воздействию, многократно возросшая сила и скорость Регенерация, позволяющая просто прилепить обратно отрубленную конечность и сражаться дальше всего десять минут с чудовищными даже для благословленных тьмой, Мефирави последствиями. На отпущенное время этих воинов могли остановить только все вахриды разума вместе взятые. «Вперед!» — прошептал я, окрашив в руке третий кристалл. Облако тьмы быстро развеялось, оставив после себя пятерку готовых к бою бессмертных. Со стороны защитников храма ударили десятки заклинаний и магических нитей контроля, но ни одно не достигло цели. Маги разума еще не успели повторить свою атаку, когда воины тьмы рванулись вперед, моментально сокращая дистанцию. В воздух взлетели первые отрубленные головы и фонтаны крови. Именно в этот момент я активировал третье заклинание, свое собственное, гордость и личное достижение, которое я назвал «Веретено». Тьма скручивалась спиралью, увлекая за собой мага. Вместе с преодолением божественного барьера воздействие было настолько слабым, что заметить его было невозможно, даже если точно знать, где произойдет проникновение. Вот только энергии на это требовалось просто невероятное количество. Через несколько мгновений я уже скользил в тенях под сводами храма разума. Мимо спешили служители Дархаты. Среди бегущих я с удовольствием заметил ваари. Значит, все идет хорошо. Раз верховный жрец отправил в бой даже самых последних служек. Невидимый для херави прочих стихий путь вел меня вперед. Любой предмет отбрасывал тень. Тень есть тьма, а она всегда подскажет своему верному служителю, где лежит самое ценное. Центральный зал был просто огромным. Удивительная работа витражный потолок формировал на белоснежных плитах пола разноцветные узоры. На стенах были изображены десятки разных картин, и напротив каждой из них стояла подставка с сияющим камнем разума. Гробница аватаров была на самом виду, скрываясь в месте, где точно никто не будет искать. Здесь не было обычных служителей храма. и тем удивительным было услышать прозвучавший под сводами спокойный голос главного настоятеля, обращенный ко мне. "Я рад, что не ошибся в своих предположениях", произнес будто со всех сторон бесплотный голос. И все три выхода из зала закрыла пленка голубой энергии. Верный пес Халзара прибыл, чтобы осквернить благословенную обитель моего господина. Отвечать я даже не собирался. Настоятель любого храма разума был смертельно опасным противником, а настоятель этого храма был опасен в тройне. Но это не могло его спасти. И не спасло. В разума стал еще одной ступенькой на пути к цели моего повелителя. Как и в Охритсве, это запертый в воскверненном храме на далеком севере. В день ритуала я почти перешагнул незримую черту, но в последний момент сумел удержаться. Мне было искренне жаль избранного, но бас сам выбрал свой путь, и я только помог ему его пройти. План повелителя тьмы и его сделка с верховным должны были свершиться, несмотря ни на что. Я помог избраннику собрать воедино недостающую часть для великого ритуала. Я разрушил печать, первым покинув священный круг. Я выполнил волю своего господина и продолжил служение ему. Теперь я наверняка знал, что виденный мной неоднократно кошмар был реальностью. Затянувшим весь горизонт оранжевом пламени горел знакомый мне мир, и на его пепелище рождался Зингар. Уродливое подобие, которое создал хозяин времени и пространства. Жалкая подделка, которая должна была продлить пребывание вырвавшегося из заков чудовища в мире живых. Воспоминания выжигали внутренности, заставляя меня снова вспомнить, кто я такой и зачем пришел в этот мир. Вспомнить ту цель, ради которой я остался жить, и о которой успел забыть, превратив ее во что-то второстепенное. Последней с багровой темноты поднялась память о множестве лет, что я провел в одиночестве, скитаясь по мертвому храму своего повелителя. ЕРЧЕ ДРУГИХ я увидел свой последний день в обители Халзара, первого и единственного воплощения Предвечной. Прохладная кисть холодила кожу. Аромат благовоний кружил голову. Руны божественного языка ложились плотно, почти не оставляя свободного места. В главном зале было пустынно, как и во всем храмовом комплексе. Первые годы эта тишина сводила меня с ума, но я сумел привыкнуть. Здесь и раньше было тихо, но я всегда ощущал присутствие своих братьев. Над последним символом я ненадолго задержался и поднял взгляд на едва мерцающий темными сполохами алтарь. В новом мире не будет моего бога. Он останется здесь, пока я не вернусь. А значит, нет смысла тратить драгоценное место на его имя. Кисть бесшумно опустилась в чернильницу. И последний знак занял свое место. Тьма вечная и вездесущая. Она станет моим проводником в новом мире, и ей будут посвящены все мои мысли. Ритуал телесной памяти почти завершён. Созданные из растертых в пыль камней и тьмы чернила, высохнут еще не скоро, время было Мне осталось лишь произнести ключ активации, но для этого я должен добраться до залы переноса. Чтобы видеть свою цель, чтобы не оставить себе шанса на ошибку. Пустые коридоры слились в единое полотно. Я привычно растворился в тенях и через несколько мгновений был уже в нужном месте. Из всех портальных окон работало только одно. Именно на его поддержание уходила вся энергия господина. Новый мир оказался безумным. Я долгое время наблюдал за его жителями, но это мне почти ничего не дало. Странные летающие машины бороздили вечно черное небо. Вари были подобны животным, которые рвали на части своих сородичей ради мелкой наживы. Если Крион хотел создать мир, в котором разумные будут вечно страдать, то ему удалось добиться своего. Что ж, в таком случае приказ моего господина выглядит как жест милосердия. Избавить жителей этого места от их никчёмного существования будет лучшим выбором из всех. Жаль, что я смогу вспомнить об этом только сняв оковы телесной памяти. Но и того, что останется, должно квартиде запасом. Я уселся на пол перед дрожащим окном портала, и в который раз вгляделся в грязный туман на той стороне. Ярко горели вывески каких-то заведений. В отдалении проносились мимо летающие повозки и спешили горожане. Я еще ни разу не видел, чтобы кто-то из них прямо смотрел глаза встречным. Складывалось впечатление, что они постоянно искали что-то у себя под ногами. Ждать дальше не имело смысла. Окно перехода всегда оставалось на одном и том же месте, а значит, это и есть мой путь. Я несколько раз глубоко вдохнул и коснулся золотого амулета на своей груди, единственной вещи, которая берегла мое сознание от вечного сна и потери памяти. Подарок моего бога останется в храме до моего возвращения. Эта вещь не может пройти со мной в новый мир, но мне этого и не нужно. Ирсак Халзартреин одним движением разрывая тяжелую золотую цепь, прорычал я. Амулет полетел в сторону и мелодично звякнул о камне. Воспоминания о прожитых веках тут же начали таять. Все тело охватило жгучая боль. Магические чернила разъедали кожу, проникая внутрь. Астральное тело начало содрогаться от мучительных спазмов. Божественные руны ложились в самую мою суть, глубже тела и разума. Я буду их понимать даже, если полностью лишусь рассудки. Они помогут мне не забыть. Будут вести меня вперед и напоминать о моей цели. Боль нарастала. Ноздри забил запах моей тлеющей кожи, но я продолжал смотреть в волнующуюся поверхность портала. Покровитель ощутил начало ритуала и обратил на меня свой взор. Внезапно глаза резанул яркий свет. Тёмное зрение покинуло меня последним. В держалось в измученном теле только чудовищным усилием воли Во имя великой тьмы. Прошелестел голос Покровителя в моем гаснущем разуме: "Убей их всех, сын мой". "Во имя великой тьмы!» — прошептал я, падая в стремительно закрывающийся овал пространственного перехода. Память покорно укладывалась в моем сознании, готовая в любой момент откликнуться на мой запрос. Все знания прежнего мира вновь стали мне доступны, хоть использовать большинство из них в новых реалиях было невозможно. Уничтожение оков телесной памяти оставило после себя ноющую боль во всем теле и массу информации. Вместо десятков и сотен теперь меня мучили всего два вопроса: что за сила владела сейчас Милисы? И кто был тот человек, который 300 лет назад возглавил семью Мо? Хотя ответ на первый вопрос напрашивался сам собой.